Глава пятая. Народ свободы и ярости. Илай должен был отправиться в стеклянный замок завтра, а не сегодня ночью. Но после обращения Стеллы даже Дагнер и Нэш не смогли отговорить его. Он уперся, как самый настоящий баран, связался через амулет с костяным черепом и заставил чернокнижницу перенести его в здание Сената. Но Клэр была согласна с решением Илая. После такого фокуса с огненными крыльями Эс точно могли ждать неприятности. В лице сената, небесной армии, богов да кого угодно. Она с золотым подавителем магии на шее и в мантии государственной власти безымянного королевства вызвала божественное пламя, которое увидел весь Эрелим. Именно поэтому сейчас Клэр сидела на их излюбленном месте под беззвездным небом и ждала возвращения командира. Аарон, используя свое ангельское обаяние, от которого у Клэр порой подводил живот, пытался уложить ее спать, но она лишь отмахнулась от его мрачного взгляда и отправилась на утес. Аарон всегда вызывал у Клэр противоречивые, мягко говоря, чувства. С одной стороны, она до жути боялась его нахмуренных бровей, контрастирующих с пепельными волосами, и огромных рук, которые могли сломать ее шею одним движением. Но в то же время, когда Аарон смотрел на Астру, Клэр видела в его темных глазах нечто настолько глубокое, что ей бы потребовалось сотни лет, чтобы познать подобные чувства. Рядом с Астрой он становился более живым. Мог, конечно, скрежетать зубами от ее выходок, но когда Таня смотрела на него и смеялась, черты его лица смягчались. А еще Аарон своими медвежьими объятиями мог раздавить даже... Да он мог раздавить кого угодно. Клэр достала из кармана джинсов телефон и проверила время. Илай должен уже вернуться. С обращения «С» прошло больше шести часов, а утес стал нагреваться под лучами восходящего солнца. Но единственным другом, сидящим рядом с ней на мягкой траве, была тишина. Глубоко вздохнув, Клэр расстелила на коленях салфетку, которую ухватила в столовой, и вытащила из кармана кожаной куртки единственное печенье, оставшееся с ужина. Она разделила его пополам и откусила от своего кусочка, пережевывая суховатое тесто и стараясь растянуть удовольствие, когда на язык попадала шоколадная крошка. Он ещё не вернулся? раздался за спиной женский голос. Печенье встало поперёк горла, и Клэр громко закашлялась. Выпучив глаза, она стала Артомус, выпучив глаза, она хватала ртом свежий лесной воздух, который никак не хотел спасать её от удушья. Я не хочу умирать от печенья. Постучать Астра плюхнулась на траву рядом с Клэр и так треснула ее по спине, что та закашлялась еще громче. «Боги, прекрати!» — прокряхтела Клэр, смаргивая выступившие слезы. «Ты слишком жестока, а, Астра Атерес?» «Сяв, брата!» — гордо хмыкнула падшая, и Клэр услышала, как она распушила свои темные перья. Астра легла на промозглую землю, удерживая вес тела на локтях, и переспросила, «Так его все еще нет?» Клэр покачала головой. «Надеюсь, он не наделает глупостей. Зная и лая, я...» Астра замолчала, когда в небе появилось крошечное темное пятно. Оно стремительно приближалось к утесу, лавируя между опустившимися облаками и разнося звуки взмахов крыльев. Клэр мгновенно подорвалась с места. Она совсем забыла про свою недоеденную половину печенья, которая затерялась в зарослях склона вместе с салфеткой. Клэр так усердно подпрыгивала, размахивая руками, так взволнованно дышала и бормотала под нос ругательства, когда илай устремился в другую сторону, что Астра не выдержала и громко хохотнула. Ха -ха, ты такой ребёнок!» — упрекнула она, но в её словах не чувствовалась грубость или злость. Скорее, удивление и любопытство, будто Астра не могла вот так скакать на месте с остатками крошек на лице. Клэр иногда забывала, что всем командирам Альянса и Астре более двух сотен лет. В глазах Дагнера часто можно было разглядеть проблеск усталости, но остальные пылающие казались такими же, как Клэр и Эстелла. Конечно, так казалось только со стороны. Клэр проигнорировала ее укол, продолжая следить за удаляющейся черной точкой. Элай хотел побыть в одиночестве на утесе, но когда увидел, что здесь кто-то есть, решил сменить направление. Почему он не хочет спускаться к ним? «Однокрылая, ты чудовище!» — закричала во всё горло Клэр, складывая руки в импровизированный рупор. «Лети сюда, а не в лагерь!» Астра громко вздохнула, будто на её плечи свалилась тяжесть всего мира и мгновенно вспорхнула в небо. Клэр зажмурилась, прикрывая лицо сгибом локтя, когда крылья взметнули ввысь её кудрявые волосы. «Это было так странно, но в то же время удивительно!» «Иметь возможность в любую секунду сорваться с утёса и броситься в пропасть, неизвестную, но до безумия притягательную, раскрыть крылья, пролететь сотни миль, наблюдая за человеческой жизнью откуда-то свысока, словно ты создатель мира, который следит за своими творениями». Астра быстро нагнала Элая. Клэр заметила, как она махнула рукой в сторону утёса, но командир не двигался. Они парили в небе и, что стало понятно по их резким движениям, вели какой-то напряжённый разговор. На одно мгновение Клэр пожалела, что родилась не ангелом. Так бы могла быстро догнать их и выбить из Илла всю дурь. Когда она окончательно отчаялась и решила броситься за ними в лагерь, командир сдался и последовал за сестрой на утёс. Клэр внутренне приготовилась к неприятным новостям, потому что такая реакция Илая могла говорить лишь об одном — он не хотел ничего рассказывать, либо не желал пугать Клэр. Как только они приземлились, Клэр похлопала себя по карманам и вытащила вторую половинку печенья. Это стало некой традицией — давать ему угощение всякий раз, когда удавалось стащить его со столовой. Илай не стал отказываться и сразу же проглотил свой кусок, даже не пережевывая. «Ну?» Нетерпеливо начала она, постукивая одной ногой и разглядывая непроницаемое выражение лица командира. «Что она сказала? Что случилось? Не молчи же!» «Все в порядке, Мортон!» Он отсутствующе смотрел куда-то в сторону, играя желваками и засунув руки в карманы штанов. Клэр, конечно, не знала его сотни лет, как другие командиры, но могла поклясться, что такое выражение лица у него бывало только в тех случаях, когда он хотел похоронить в себе чувства. Она негодующе вскинула руки и воскликнула «Говори сейчас же, Атерес!». Астра как-то странно молчала и не пыталась выведать у него подробности визита в стеклянный замок. Видимо, Элай вкратце пересказал ей разговор со Стеллой, пока они кружили над утёсом, после чего сестра заставила его спуститься. Выходит, новости и вправду дерьмовые. Она уже собралась кинуться на него и заставить говорить силой, но в это мгновение Элай перевёл взгляд с раскинувшегося под ногами Меридиана на неё. В его глазах отражалось столько боли, что у Клэр подогнулись колени. «Пожалуйста, Илай!» — прошептала она, подходя ближе и сжимая его руку. «Расскажи, что ты... Они ее избили!» Ее словно оглушили. Даже Астра задержала дыхание, после чего тихо выругалась. «Они избили ее и даже не залечили раны!» — произнес Илай холодным голосом, продолжая смотреть в глаза Клэр. за неповиновение, за то, что она сопротивлялась воздействию подавителя магии. Она проводит время в одиночестве в своей спальне, а каждый час парочка доблеска начищенных ангелов заходит и следит, чтобы она не сбежала или не наложила на себя руки. Я не мог забрать ее силой, потому что уважаю Солари и ее выбор. Я не мог забрать ее, потому что, как она сказала, ей нужно чертову время». Он распалялся с каждым словом, сжимая ее маленькую ладонь так крепко, что захрустели кости. «Это ты хотела услышать, Мортон. Тебе стало легче?» Клэр вырвала руку из его хватки и отшатнулась, будто ей влепили пощечину. Она несколько раз моргнула, стараясь переварить услышанное. Глаза Элая полыхали гневом и злостью. Клэр сжалась под его пристальным взглядом и попятилась. илай Астра положила руку на его плечо, но он сбросил ее пренебрежительным жестом. «Остынь! Чёрт тебя побери! Зачем она договорилась о встрече? Что она узнала?» Командир развернулся к обрыву и, расправив крылья, снова собрался взлететь. «Мне нужно поговорить с Дагнером!» «Подожди!» — опомнилась Клэра, протянула к нему руку, но быстро опустила. Её сердце билось так отчаянно, что каждый удар разрывал грудь изнутри. Она постаралась успокоиться, скрыть дрожь в ладонях и произнесла чуть твёрше. «Я понимаю, что это моя вина. Я понимаю, что ты беспокоишься о ней. Но я имею право знать, илай Он остановился. В тишине раздался его глубокий вдох. «Прости, летучая мышка», — пробормотал илай проводя ладонями по лицу. «Я все исправлю». И устремился к небесам. Вот так просто. Ничего нормально не объяснив, он оставил Клэр наедине с ее монстрами, которые съедали ее по ночам и с нетерпением ждали ее возвращения в темноту. Флэр поежилась от порыва прохладного ветра и поплотнее закуталась в кожаную куртку. «Он не это имел в виду», — подала голос Астра. Она задумчиво нахмурилась, поджимая накрашенные губы. «Элай не считает тебя виноватой, как не считает виноватыми и дагнора с Нэшем. Просто ему настолько сложно принять свои чувства к Соларе, что он срывается на близких людях, доказывает, что у него все под контролем». Я знаю его много лет, я видела, как он злится, мстит и убивает сотни врагов, но я также видела, как он заботится о чувствах друзей, которых может по пальцам пересчитать. Астра следила за братом, который набирал высоту и летел в направлении лагеря. Пещера находилась недалеко, в паре минут от утёса. Ему нужно время, Клэр. Да, он падший ангел, но в нём намного больше человеческого, чем во всех вас. Возможно, если бы Клэр мортон была мстительной, недоверчивой и озлобленной, она бы бросилась за Илаем и распотрошила его за слова, что так сильно ее задели. Она порычала и металась, как загнанное в угол животное, требуя ответов и угрожая ему всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Но она была понимающей и слишком доброй, поэтому просто кивнула и обхватила себя руками. «Он взорвал комнату Захры», — продолжила Астра, тихо усмехаясь. «Ха! Вдруг тебе станет легче от этой мысли!» Из Клэр вырвалось тихое фырканье, хотя она всеми силами старалась его подавить. «Сэс, все в порядке?» — спросила хриплым от молчания голосом, закусывая нижнюю губу. «Ты сама знаешь, что Солари сильная. Она должна справиться!» С этими словами Астра удалилась, оставив ее наедине с грызущими мыслями. «Может, Клэр никогда и не была частью Альянса? Может, ей вообще здесь не место?» «Поднимай свою красивую задницу, любовь моя! Мы отправляемся в свадебное путешествие!» Клэр громко застонала, когда через пару дней, ровно в шесть часов утра, Нэш склонился над ее спальным местом и стал орать на всю пещеру. «Клэри, единственный лучик света в моей темной, как заросли верескового леса жизни. Судьба моих двухсотлетних скитаний по этому гниющему миру. Поднимись же и надень на палец кольцо, которое покажет каждому в новом мире, что ты — моя истинная пара». «Заткнись», — проворчала она с головой, накрываясь колючим одеялом. но Клэри!» — захнекал Нэш, тряся ее за плечи. Она гневно раздувала ноздри и перечисляла в голове причины, почему не может скинуть его с обрыва. «Если ты сейчас не встанешь, я расскажу каждому в альянсе, что ты завела ручную летучую мышь». Клэр быстро откинула одеяло и со всей силы врезала по его лицу подушкой. Открыв от удивления рот, наш замер на месте. Он стал осматривать ее взъерошенные после сна волосы, припухшие губы, усеянные веснушками лицо, его взгляд остановился на тонкой спальной майке, которую Клэр переодела ночью, когда стало слишком душно. Нэш тихо присвистнул. «Кажется, утром я люблю тебя еще больше!» Клэр вспыхнула. Его слова, такие искренние, такие желанные, зародили в ее сердце какое-то новое, непонятное ощущение. Оно охватило каждую частичку тела и опустилось вниз живота. Клэр неотрывно смотрела в его блекло-голубые глаза и только сейчас почувствовала, что в помещении кроме них никого нет. «Почему все пылающие встают так рано?» «Чего тебе?» — пробурчала она заспанным голосом и громко зевнула. Нэш Гривы пошевелил бровями, будто в его голове зародилась самая непредсказуемая и интригующая идея. «Только не говори, что мы едем в Прокс, чтобы напиться в баре!» «Ты до сих пор обижаешься, что мы тебя не позвали!» Протянул он и скрыл улыбку, бегло проводя пальцами по губам. Клэр сложила руки на груди, приподнимая одну бровь. «Во-первых, я думал, что ты спала. Во-вторых, я не смог бы контролировать себя рядом с тобой в таком состоянии. Почему же? Не глупи, Клэрри!» Одно мгновение, и его теплые губы быстро коснулись ее губ, словно он был маленьким мальчиком, который неожиданно поцеловал понравившуюся девочку, чтобы она не убежала. Клэр даже не успела почувствовать его. Не успела сделать вдох, потому что он разорвал прикосновение слишком быстро. Одного мимолетного поцелуя хватило, чтобы лишить ее воздуха, выбить почву из-под ног, заставить желать большего. Ему было несколько сотен лет, а он поцеловал её так, будто боялся, что она его оттолкнёт. «Через полчаса отбываем, любовь моя!» Нэш быстро поднялся на ноги, а Клэр продолжила смотреть на место, где он только что сидел и притрагиваться к пульсирующим губам. «У нас для тебя сюрприз!» Кажется, она впервые в жизни так быстро принимала душ и надевала доспехи Альянса. «Про какой сюрприз, — говорил Нэш, — неужели Эс вернулась?» При мысли о подруге Клэр чуть не выдрала клок волос, пока затягивала каштановые волосы в пучок. «Нет, по поведению Элая понятно, что Эстелла в ближайшие дни точно не вернётся. Тогда что за сюрприз они мне устроили?» Клэр натянула грубые ботинки, закрепила на поясе ангельский клинок и выбежала в проход, ведущий к залу заседаний. Она по пути накинула на себя чёрный плащ, задыхаясь от быстрого бега. Затем ворвалась в затемнённое помещение. но наконец то воскликнула костяной череп поднимаясь со стула клэр была рада ее видеть несмотря на то что чернокнижница принимала участие в операции на драконьем перевале она успела проникнуться к ней уважением без костяного черепа альянсу было бы намного сложнее отыскать оракула и справиться с гарпиями которые охраняли многоликова при мыслях об этих летучих тварях клэр врогнулаа Она прошла вглубь помещения, оглядывая собравшихся. Астра склонилась над картой, расстеленной на столе, и подкрашивала губы красной помадой, даже несмотря в зеркало. Нэш неподвижно стоял справа от нее. Он прожигал глазами Клэр, от отчего к ее щекам прилила краска. А Леона? «Подождите-ка, А ты что здесь делаешь?» выпалила Клэр, оглядывая девушку, облаченную в цвета Альянса. Леона и Даниэль — два ангела, которые охраняли Эстеллу в катакомбах вилоры негласно вступили в альянс после публичной казни в Ситрисе. Из всех ангелов, которые отказались убивать своих собратьев, принявших в сторону восстания, Илаю и Кире удалось спасти только их. Никто не был против их вступления в альянс, но если Даниэль пытался быть добрым и милым с пылающими, несмотря на то, что всю жизнь его готовили к вступлению в небесную армию, с Леоной ситуация была посложнее. Все это время она вела себя отчужденно, Ни с кем не разговаривала и бросалась на повстанцев, словно разгневанная гарпия, обещая вырвать их внутренности и пожарить на костре. Лжевые боги и тут эти гарпии. «Отправляюсь на свою первую операцию», — ответила Леона, изящно откидывая с плеча длинные черные волосы. Она посмотрела на Нэша томным взглядом. «Ваш командир позвал меня и предложил вступить в поисковый отряд». «А, так вот оно ну что, Нэша ее позвал. Ясненько, вопрос исчерпан». «Леона Лайонкор патрулировала вилору Он обогнул усмехающуюся астру и подошел к девушкам. Атерос переглянулась с костяным черепом, будто была ее давней подружкой, и они глумливо заулыбались. «Леона быстро запоминает местность, хорошо владеет мечом. Она может помочь нам с поиском информации о путях, потому что долгое время находилась в подчинении у Микаэля». Хлэр и Леона стояли друг напротив друга и молчали. Мортон никогда не общалась с ней, но, по рассказам Эстеллы, ангел была той еще надменной стервой, поэтому Клэр подняла подбородок и стойко выдержала ее взгляд. «Я знаю многое об устройстве Релима и правлении Сенатов. Намного больше, чем ты, Мортон!» Леона пренебрежительно скривила губы, когда остановила взгляд на ее грязных ботинках. «Несмотря на низшие ранки, я успела многого достичь, и буду полезнее некоторых смертных». «В альянсе так не общаются, девочка!» — прохрепела костяной череп за спиной Клэр. Она же, в свою очередь, мысленно считала до десяти и представляла, как стирает с лица Леона ее наглую улыбку. «Относись с уважением к каждому повстанцу. Здесь все равны». «Ха, не сомневаюсь». Леона даже фыркала изящно. На одну секунду Клэр позавидовала ее манерам, гладким волосам и густым ресницам, из-под которых она бросала на Нэша такие чувственные взгляды. «Спасибо за доверие, командир!» Последнее слово Лайонкор произнесла с какой-то хрипотцой в голосе, отчего Клэр сжала кулаки и стиснула зубы. «Да что она, черт возьми, себе позволяет?» Клэр незаметно посмотрела на Нэша, но он будто не замечал намеков Леоны. Командир растянул губы в счастливой улыбке и обратился к Клэр. «Хочешь узнать, куда мы сегодня отправимся?» Она даже не успела ответить. «В Ронду!» — воскликнул Нэш и хлопнул в ладоши. Тишина. «Ронду?» — заикнувшись, переспросила Клэр. «Ту самую Ронду, где живут валькирии? Ту самую Ронду, куда мы с Эс мечтали отправиться вместе, чтобы подержать в руках настоящее копье дев-воительниц, самых прекрасных женщин во всем Эрелиме? Ту самую Ронду, которая была обнесена стенами много лет и...» Клэр упала в опорок. «В следующий раз, любовь моя, предупреждаю о том, что слово «ронда» при тебе лучше не произносить». Клэр несколько раз моргнула и различила перед собой четыре склонившихся лица. Точнее, три лица и одну костяную маску. «С тобой всё в порядке, девочка моя. Может, тебе лучше остаться?» «Нет!» — вскрикнула Клэр и слишком быстро поднялась на ноги, отчего всё вокруг снова закружилось. наш придержал её за руку, помогая не свалиться на каменный пол. «Я пойду с вами!» Он вздохнул и пробормотал под нос. «Несносная женщина! Я все слышу!» Клэр не верила. Она не верила в то, что увидит Ронду, единственное королевство, которое завлекало ее своим колоритом, которое пленило своей историей и красотой из иллюстраций в книгах, единственное королевство, от упоминания которого захватывало дух». Клэр не любила читать про Эрелим так сильно, как Эстелла, но она всей душой хотела увидеть королевство Валькирии и Тамплиеров. Она слишком часто слышала про власть на своем континенте, потому что прошлая должность отца требовала всегда оставаться в курсе событий. Но Ронда была лишь мечтой, неосуществимой и слишком далекой. А сегодня Клэр увидит Ронду без Эстеллы. «Тогда нужно выдвигаться!» Отдал приказ наш и кивнул к костяному черепу. Пока женщина доставала из сумки свою книгу, Клэр тихо у него спросила. «А илай Дагнер и Аарон, они не отправятся с нами? Они обсуждают следующий удар по Сенату. илай сказал, им удалось договориться со Стеллой». наш заглянул в глаза Клэра мягко сжал ее руку. «Она вернется не позже, чем через две недели». «Правда?» — слишком громко воскликнула Клэр и округлила глаза. Тихо засмеявшись, он кивнул. «После возвращения из ронды он сам тебе всё расскажет. Не злись на него за то, что не разговаривал с тобой эти дни. Ему нужно время. А ты не защищай своего дружка. Пусть извиняется», — пробормотала Клэр. Костяной череп подала знак, и через мгновение в зале стал появляться разлом. Он заискрился чёрной магией, погрузив комнату в кромешную темноту. Фиолетовые и алые всполохи начали пульсировать, словно были живыми, разнося по залу трескучий звук. По спине пробежал легкий холодок, но мысли о возвращении Эстеллы и о том, что через пару мгновений она увидит Ронду, согревали Клэр изнутри. Первой в разлом ступила Астра, за ней Леона. Нэш аккуратно подтолкнул Клэр в спину, и она, закрыв глаза, сделала широкий шаг в пропасть. На мгновение дыхание перехватило, она почувствовала себя пушинкой, каплей в водах бесконечного океана, который перетекала из одного залива в другой. А когда Клэр приоткрыла глаза, то снова чуть не упала в обморок. «Мы...» — «Где?» — выдохнула она, оглядываясь по сторонам. За спиной послышался лающий смех чернокнижницы. «Не этого ты ожидала, да?» Картинки в книгах врали, да и сами книги тоже. Ронда оказалась совсем другой. Но даже вид каменных руин и звук копыт лошадей сжали сердце Клэр в тиски. Ронда была прекрасна, самым необычным, захватывающим дух образом. От избытка чувств к глазам подступили слезы. Они оказались на крыше какого-то здания, похожего на кузницу. По узким улочкам разносились звуки ударов металла о металл, пахло чем-то горелым, в перемешку с приятными запахами еды, жареного мяса, скворчащего на раскаленных сковородах и свежеиспеченного хлеба. Никаких золотых небоскребов, как Меридиане, никаких мотоциклов, велосипедов и автомобилей, лишь несколько повозок, запряженных лошадьми. В книгах вписали, что Ронда — одно из королевств, до которого прогресс доходит медленно, затрагивает только некоторые сферы жизнедеятельности. Например, Клэр слышала, что рондонцы до сих пор не понимают, как поддерживать связь на расстоянии, и отдают предпочтение обычным письмам. Они развивают сельское хозяйство, куют лучшее оружие и доспехи во всём ир но не знают, как добыть драгоценные камни, которыми полнятся недра их земли. До них не дошёл тот прогресс, который заметен в безымянном королевстве. И сейчас Клэр поняла причину. Здесь жили воины, которым нет дела до удобств, в то время как смертные только этим и развлекались, строили золотые замки, улучшали средства связи и передвижения, делали всё, чтобы жить в комфорте, разоряя окраины и наживаясь на обычных людях. В Ронде власть не грабила жителей, она отдавала им. «Рондонцы — удивительный народ!» — послышался голос Нэша, в котором проскользнула нотка восхищения. Клэра вздрогнула и только сейчас поняла, что несколько минут оглядывалась по сторонам с открытым ртом. Хотя она была не одна. Леона, скорее всего, тоже впервые оказалась в королевстве кровавых клинков. Нэш продолжил. «Они не скрывают своих минусов и плюсов. Рондонцы понимают, что отстают от остальных трех королевств, особенно после посещения Безымянного, но они стыдятся этого. Они гордятся тем, в чем они лучшие, а лучшие они в сражениях. Это дорогого стоит Клэрри». «Мне больше по душе Льерс», — вклинилась в разговор Астра, поглядывая с крыши на компанию гогочущих тамплиеров. Эти жуткие монстры всегда меня пугали. родил живых богов, да они как три Аарона. А Йоргенсен — один из самых огромных мужчин, которых я видела за две сотни лет». Клэр подошла к ней и осмотрела пыльный переулок. Здесь были не только воины, устрашающие тамплиеры и валькирии, но и обычный народ. Торговцы продавали фрукты и овощи, которые будто сошли с книжных иллюстраций. Маленькие дети резвились и гонялись за дворовыми кошками. В рондонцах была заложена страсть к сражениям. Они были гордыми и свободолюбивыми, но не каждый житель выбирал такую сторону. «На обращении сената я не разглядела их красоту», — прошептала Клэр, покачивая головой. «Но в своем королевстве они прекрасны. Мне кажется, они бы никогда не смогли жить с нами бок о бок. Им хорошо на своей территории, потому что здесь они чувствуют силу». «Валькирии и темплиеры защищают слабых». Чернокнижница встала слева от Клэра и растянула губы в улыбке, едва заметной сквозь прорезь белой маски. «А благодаря доспехам становятся почти неуязвимыми, и только сильные льерстцы и асхайцы могут навредить им, так как рондонская сталь защищает своего владельца от магического воздействия. Но не все они!» — костяной череп махнула рукой на переулок. «Войны!» «Конечно, большую часть способных детей обучают едва ли не с рождения, но есть и те, кто живёт обычной жизнью». «Но почему они это делают?» — недоумевала Клэр. «На них ведь никто не нападает. Зачем из них делают убийц?» Костяной череп гортанно засмеялась. «Ха, войны и убийцы — разное понятия золото моё. Сражение — это их кровь, их любовь, их страсть. Посмотри на них». Женщина указала сморщенным пальцем на группу детей, сражающихся на деревянных мечах и валяющихся в грязи. Это смысл их существования. Клэр громко сглотнула и почувствовала, как грудь наполняется светом, как дыхание прерывается, когда взгляд натыкается на рондонцев, которые развязно разгуливают по улицам города, выпивают из больших деревянных кружек и скачут на лошадях. Некоторые валькирии были облачены в стальные доспехи, другие женщины — в самые простые поношенные вещи. Некоторые тамплиеры размахивали топорами и кололи дрова, другие мужчины потирали животы и зазывали в свои таверны. Несмотря на то, что они не все отличаются воинскими способностями, каждый рондонец — валькирия или тамплиер, точно так же, как каждый житель Ильерса — ведьма или ведьмак, даже если у одних способностей меньше, чем у других — — произнёс Нэш, на шаг приближаясь к Клэр. «Они смертны, но убить их слишком трудно. Практически невозможно». «То есть жители всех четырёх королевств смертны?» — уточнила Клэр. До падения стены она считала, что только обычные люди могут умереть в любой момент, а жители прочих королевств, как падшие и ангелы, существуют долгие-долгие годы. «Конечно, Клэри!» В прищуренных глазах Нэша плясали озорные огоньки. Бессмертны только те, кто живет в бездне и на небесах. Льерстцы могут залечивать раны магии и продлевать жизнь на десятки лет. ронданцев в принципе тяжело убить, как и фейцев, которые могут перекрыть тебе силой воздуха и кислород. А вообще из всех раз асхайцы самые недолговечные. Зато любят размножаться. «Ха, это точно!» — фыркнула Астра. «У Асхая столько же фейцев, сколько насекомых в Вилоре». «В Вилоре не так уж много», — начала было Клэр, но Астра поморщилась и сразу же её прервала. «Да плевать, лучше бы асхайцы на самом деле были мелкими, как они все думали. Тогда их королевство вместилось бы в мою обувную коробку». Клэр прыснула, на что Астра гордо улыбнулась и кивнула, словно оценила то, что она понимала её шутки. Аарон, наверное, уже сбросил бы подшу в переулок. «Так мы ваталася?» подала голос, молчавшая до сих пор Леона. Она скучающе оглядывала переулок, хотя Клэр отчетливо видела ее первые эмоции. Ангел, как и Клэр, была удивлена открывшейся перед ними картине. «Нет», — ответил наш — «мы в Эскадоне, в восточном городе Ронды. Отсюда легче всего добраться до крепости». Клэр только сейчас поняла, что даже не спросила о причине их визита в другое королевство. какой крепости?» Нэш выдержал театральную паузу и, наклонившись в Клэр, зловеще прошептал ей на ухо. «Крепости кровавых клинков! Самых могущественных валькирий и темплиеров королевства!» Его теплое дыхание согревало ее разгоряченную кожу. «Готова встретиться с Вальхаллой Регенлейф, королевой Ронды?»